Глава 9. Понедельник. Харри направился к дверям большого здания Монтебелло, фешенебельной западной части Осла. Было 9 утра, и солнце задорно освещало улицу. Но Харри стоял ком в горле. Раньше он часто бывал здесь, в онкологической клинике. Более века назад, когда стало известно о планах строительства этой специализированной клиники для лечения рака, Местные жители выразили протест. Они боялись, что эта зловещая таинственная болезнь окажется так близко к ним. А некоторые считали, что она заразна. И что их недвижимость упадет в цене. В это же время другие люди поддерживали строительство и делали пожертвования. Более 30 миллионов крон по современным меркам. На покупку 4 граммов радия, необходимых для облучения и уничтожения раковых клеток до того, как они убьют своих хозяев. Харри вошел внутрь и остановился перед лифтом. Не потому, что он намеревался воспользоваться им, а чтобы попытаться вспомнить. Ему было 15 лет, когда он и его младшая сестра Сес навестили свою мать здесь, в клинике Радиум, как они стали называть это место через некоторое время. Она пролежала здесь 4 месяца с каждым их приездом, становясь все худее и бледнее, как фотографии, выцветающая на солнце. А ее кроткая всегда улыбающееся лицо казалось исчезало в наволочке. В тот конкретный день, который он сейчас вспомнил, у него случился приступ гнева, который, в свою очередь, вызвал у него слезы. Что случилось, то случилось, и в твои обязанности не входит заботиться обо мне, Харри, сказала его мать, обнимая его и гладя по волосам. Твоя работа присматривать за своей младшей сестрой, это ты и будешь делать. Когда после встречи с матерью они спускались вниз, сестренка встала слишком близко к стенам кабины. Лифт начал двигаться, ее длинные волосы застряли между его дверцами. Харри застыл как вкопанный, в то время как Сес, звавшая на помощь, отрывалась от пола. Она лишилась клока волос и большого участка кожи на голове, но справилась и быстро об этом забыла. «Быстрее, чем Харри!» который еще долго ощущал кол ужаса и стыда, когда думал о том, как после настоятельной просьбы своей матери он умудрился при первом же случае подвести ее. Двери лифта раздвинулись, и две медсестры, минуя его, выкатили кровать. Харри стоял неподвижно, пока двери лифта снова не закрылись. Затем он повернулся и начал подниматься по лестнице на шестой этаж. Здесь пахло больницей как в то время, когда здесь лежала его мать. Он нашел дверь с номером 618 и осторожно постучал. Услышал голос и открыл. Внутри стояли две кровати, одна из которых была пуста. «Я ищу ли Элны, сказал Харри. «Он вышел немного прогуляться», — сказал мужчина на второй койке. Он был лыс, пакистанец или индус по происхождению, Примерно того же возраста, что и Эуна, где-то за шестьдесят. Но Харри по опыту знал, что судить о возрасте больных раком может быть непросто. Харри обернулся и увидел, что к нему, шаркая ногами, приближается столе Эуна, одетый в больничный халат, и понял, что только что прошел мимо него по коридору. Кожа некогда пузатого психолога теперь висела складками. Эуна махнул рукой и страдальчески улыбнулся, не показывая ни одного зуба. «Сидел на диете?» спросил Харри после того, как они как следует обнялись. «Ты не поверишь, но даже моя голова съежилась». Столя продемонстрировал это, водрузив свои съехавшие маленькие, круглые, как у Фрейда, очки обратно на нос. «Это Джибран Сети. Доктор Сети, это инспектор Холли». Мужчина на другой кровати улыбнулся, кивнул и затем надел наушники. «Он ветеринар», — сказал Эуна, понизив голос. «Славный парень, но байка о том, что мы становимся похожими на наших пациентов, может быть правдой. Он почти не произносит ни слова, а мне сложно держать рот на замке». Эуна снял тапочки и опустился на кровать. «Не знал, что у тебя такое атлетическое телосложение под внешней оболочкой» сказал Харри, усаживаясь на стул. Эуна усмехнулся. «Ты всегда был мастером в искусстве лести, Харри. На самом деле, одно время я был довольно успешным грибцом. Но как насчет тебя? Ради бога, тебе нужно побольше есть, иначе ты совсем исчезнешь». Харри промолчал. «Понятно», — сказал Эуна. «Тебе интересно, кто из нас исчезнет первым? Это буду я, Харри». Вот отчего я умру. Харри кивнул. Что говорят врачи? О том, сколько мне осталось? Ничего. Потому что я не спрашиваю. Ценность умения смотреть правде в глаза, и особенно правде о своей смертности, по моему опыту сильно преувеличена. А мой опыт, сам знаешь, большой и обширный. В конце концов, единственное, чего люди хотят... Это чувствует себя комфортно и как можно дольше до самого конца. Желательно внезапного конца. Конечно, отчасти огорчает, когда я осознаю, что в этом отношении я ничем не отличаюсь от других, что я не способен умереть с мужеством и достоинством, которыми хотел бы обладать. Но полагаю, что у меня нет достаточно веской причины умирать с особой бравадой. Но моя жена и дочь плачут, их не утешат, если они увидят, что я боюсь смерти больше необходимого поэтому я избегаю мрачной реальности и уклоняюсь от правды. Угу. Ну, хорошо. Я не могу не читать врачей, потому что они говорят и по выражению их лиц. И, судя по всему, у меня осталось не так уж много времени, но... Эуна развел руками, улыбаясь печальными глазами. Всегда есть надежда, что я ошибаюсь. В конце концов, я всю свою профессиональную жизнь чаще ошибался, чем был прав. Харри улыбнулся. «Может быть». «Может быть». «Ты понимаешь, куда дует ветер, когда тебе без каких-либо сопутствующих предупреждений о передозировке дают дозу морфия, которую ты вводишь в себя самостоятельно?» М -м -м. Получается, речь идет о боли». Боль интересный собеседник». «Хватит обо мне. Расскажи мне о Лос-Анджелесе». Харри встряхнул головой и подумал, что это должно быть из-за смены часовых поясов потому что его тело вдруг начало сотрясаться от смеха. «Прекрати», — сказал Элоне. «Смерть — это не повод для смеха. Давай, расскажи мне». «Хм... Как насчет врачебной тайны?» «Харри, каждый секрет, прозвучавший здесь, будет унесен в могилу. Часики тикают, так что в последний раз прошу. Расскажи мне». Харри рассказал. «Не все». Не о том, что на самом деле произошло прямо перед его отъездом, когда Бьорн застрелился. Не о Люсиле и его собственных часах, ведущих отчет. Но рассказал все остальное. О бегстве, чтобы избежать воспоминаний. О плане напиться до смерти где-нибудь далеко отсюда. Когда он закончил, Харри увидел, что глаза Столя остекленели. На протяжении многих расследований убийств, в которых Столе Эллона помогал детективам отдела убийств, Выносливость психолога и способность концентрироваться в течение долгих дней всегда впечатляли Харри. Теперь он увидел усталость, боль и морфий в его глазах. «А, что насчет Ракель?» – спросил Эуна слабым голосом. «Ты часто думаешь о ней?» «Постоянно». «Прошлое никогда не умирает. Оно даже толком не проходит». Это цитата Пола Маккартни. «Почти», — улыбнулся Эллен. «Ты думаешь о ней в хорошем смысле? Или сама мысль о ней причиняет боль?» «Полагаю, больно, но в хорошем смысле этого слова. Или наоборот. Примерно как выпивка. Хуже всего в те дни, когда ночью она снится, и на мгновение мне кажется, что она все еще жива, а то, что произошло, это сон». А потом мне приходится, черт побери, проходить через все заново. Помнишь, когда ты пришел ко мне поговорить о пьянстве, я спросил, мечтал ли ты, когда был треск, чтобы спиртного вообще не существовало на свете? И ты сказал, что хотел бы, чтобы спиртное существовало. Что даже если ты не хочешь выпить, ты хотел бы, чтобы был выбор. Был бы вариант, в котором есть возможность выпить. Что без этого все было бы серым и бессмысленным, как борьба без противника. «Так?» «Да», — сказал Харри. «Именно так и обстоит дело с Ракель. Я бы предпочел получить эту рану, чем не иметь ее в своей жизни». Они сидели в молчании. Харри опустил взгляд на свои руки, оглядел комнату, услышал звуки негромкого телефонного разговора, доносящегося с другой кровати. Столи перевернулся на бок. «Я немного устал, Харри». «Бывают дни получше, но этот день не из их числа. Спасибо, что пришел». «Насколько лучше?» «Что ты имеешь в виду?» «Такие дни достаточно хороши, чтобы ты мог работать. Я имею в виду, находясь здесь». Эуне удивленно посмотрел на него. Харри придвинул свой стул поближе к кровати. В конференц-зале на шестом этаже полицейского управления Катрина собиралась завершить утреннее заседание следственной группы. Перед ней сидело 16 человек: 11 из отдела убийств и пятеро из Крипаса. Из 16 человек 10 были детективами, четверо аналитиками, а двое работали в отделе криминалистической экспертизы. Катрина Братер сказала о результатах осмотра места преступления и проведенного в Институте судебной медицины предварительного осмотра тела, показав фотографии и того, и другого. Понаблюдала, как зрители пялятся на яркий экран, беспокойно ерзая на жестких стульях. Группа, работавшая на месте преступления, нашла не так уж и много из того, что они расценили как важный факт сам по себе. «Похоже, он догадывается, что мы ведем расследование», сказал один из криминалистов. «Либо он прибрал с собой...» либо ему просто очень повезло. Единственными конкретными доказательствами, которыми они располагали, были отпечатки обуви на мягком грунте, одни из которых соответствовали обуви, что носила Сюсанна, а другие были оставлены человеком более плотного телосложения, носившим 42 размер, вероятно, мужчиной. Следы указывали на то, что они передвигались близко друг к другу. «Похоже, что он заставил Сусанну пойти с ним в лес», спросил Магнус Скарра, один из ветеранов отдела убийств. «Да, возможно», подтвердил эксперт-криминалист. «Институт судебной медицины провел предварительное вскрытие в минувшие выходные», сказала Катрина, «и есть как хорошие, так и плохие новости». «Хорошей новостью является то, что они обнаружили небольшое количество остатков слюны», или слизи на груди Сюсанны. Плохая новость заключается в том, что мы не можем быть уверены, что они оставлены убийцей, учитывая то, что верхняя часть тела Сюсанны была одета, когда мы ее нашли. Так что если он действительно напал на нее, то должно быть снова ее одел, что является необычным ходом. Как бы то ни было, Стурдза была достаточно любезна, чтобы провести экспресс-анализ ДНК-проб, найденных на трупе. И еще более худшая новость заключается в том, что в нашей базе данных известных преступников не было найдено ни одного совпадения с этими пробами. Так что, если они исходили не от убийцы, мы говорим о поиске иголки в стоге сена, сказал Скарре. Никто не засмеялся, никто не застонал. Просто тишина. После трех недель блужданий в отмене знания, работа по ночам, угроз отмены осенних каникул и внутренних споров, обнаружение тела погасило одну надежду и зажгло другую. Надежду из зацепок, сулящую раскрытие этого дела. Теперь официально это было расследование убийства, и наступил понедельник, новая неделя с новыми возможностями. Но лица, смотревшие сейчас на Катрину, были опустошенными, осунувшимися и усталыми. Она ожидала этого, и поэтому сохранила последний слайд, чтобы разбудить их. «Вот что обнаружили, когда завершали предварительное вскрытие», — сказала она, когда на экране появилась следующая фотография. Когда она получила ее от Александра в субботу, первая мысль Катрины была о том, что перед ней монстр из фильма по роману Мэри Шелли «Франкенштейн». Все в комнате молча уставились на голову, покрытую грубыми стежками. Это произвело на них впечатление. Катрина прочистила горло. Стурдзе пишет, что Сюсанна Андерсон, похоже, недавно получила порез, чуть выше линии роста волос по всей окружности головы и что рана была снова зашита. Мы не знаем, могло ли это произойти до ее исчезновения, но Сон Мин э, вчера разговаривал с родителями Сюсанны а также со знакомым Сюсанна, который встречался с ней в ночь перед ее пропажей», сказал Сон Мин. Никто из них ничего не знал о наложенных на голову швах. «Итак, мы можем предположить, что это дело рук ее убийцы. Патологоанатом сегодня проведет полное клиническое вскрытие, так что, надеюсь, мы узнаем больше». Она посмотрела на часы. «Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить?» прежде чем мы приступим к выполнению сегодняшних заданий. Заговорила женщина-детектив. «Теперь, когда мы знаем, что одна из девушек была вынуждена свернуть с тропинки в лес, не следует ли нам активизировать наши поиски Бертины в лесах вдоль пешеходных дорожек вокруг Грэвсенд-Коллина? «Да», — сказала Катрина, «это уже делается. Что-нибудь еще?» Лица, смотревшие на нее в ответ, Напоминали сытых по горло учебой школьников, которые с нетерпением ждут перемены. Как бы не так. В прошлом году кто-то предложил им нанять бывшего чемпиона мира по лыжным гонкам, который выступал с так называемыми «вдохновляющими речами», адресованными обычно бизнесу, о том, как справляться с выгоранием, с которым рано или поздно сталкивается каждый в гонке на 50 километров. За свои услуги национальный герой – о котором идет речь, назначил плату, которую могла бы заплатить только весьма успешная компания. Катрина сказала, что с таким же успехом они могли бы пригласить выступить с закладом «Мать-одиночку», работающую полный рабочий день, и что это было худшее предложение, которое она слышала о том, как использовать бюджет департамента. Теперь она уже не была в этом так уверена.